Жены мужние молодушки к коробейникам идут, Красные девушки-лебедушки на вины свои несут, И старушки вожеватые, глядь, туда же приплелись,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 Среди села базар, бабы ходят, словно пьяные, Друг у дружки рвут товар. Старый Тихоныч так божится из-за каждого гроша, Что, Ванюха, только ёрц, пропади, моя душа, Чтоб то чажочи лопнули, чтобы с места мне не встать, Провались я, глядь, хлопнули по рукам, Ну и спалать, не торговец, удивление, как божиц не лень. Долго-долго всё селение волновалось в этот день, Где гроши какие медные были спрятаны в матках, всё достали бабы бедные, ходят в новеньких платках. Две снохи изоленту пеструю расцарапались в кровь, На феклушку бабу вострую острую Раскудахтала свекровь, А потом и коробейников Поругала баба всласть, Принесла ж вас, мошенников, Вот ж подлинно напасть, Вишь, вы жадны, как кутейники, Истела бы вас колом. Посмеялись коробейники И пошли своим путем.